Глава 20 Через час, когда Эрика и Мос вышли со станции Саутгейт на севере Лондона, их уже ждала патрульная машина. Со стороны казалось, что круглое здание станции стекла и бетона парит, над оживленным перекрестком. Через окна проникал свет неяркого январского солнца, и невозможно было не любоваться его необычной красотой. Семья Лэйси Грин жила в трех километрах от станции в большом доме на тихой обсаженной деревьями улице. Эрика позвонила в дверь, и вскоре послышалось, как изнутри отпирают замки. Перед ними стояла Шарлотта Грин, мать Лэйси. Ей было чуть за пятьдесят, и ее можно было бы назвать копией дочери, если бы не волосы с проседью и обезумевшие от горя глаза. За ее спиной показалась констебль Мелисса Бейтс, сотрудник полиции, закрепленная за семьей на время следствия. Здравствуйте, миссис Грин, разрешите войти? спросила Эрика после того, как они с МОС показали свое удостоверение. Шарлотта рассеянно кивнула, и они прошли за ней в прекрасно обставленную гостиную с эркерами, выходящими на улицу и на задний двор. Около большого кирпичного камина все еще стояла елка, наряженная, но уже без иголок. Они облетели и толстым слоем лежали вокруг на ковре. Перед камином, в котором почти угас огонь, на коленях стоял коренастый мужчина с намечающейся залысиной, и осторожно переворачивал свежее полено кочергой. Когда он поднялся и повернулся к ним, его облик дополнился очками и бородой. «Здравствуйте, мистер Грин», — поприветствовала его Эрика. Он вытер ладонь и протянул ей руку. «Зовите меня, Дон», — попросил он. В его глазах было то же застывшее выражение, что и у жены. Все сели... Эрика объяснила, что теперь расследование будет вести она. «Почему убрали Мелани? Она нам понравилась. Это она поймала того человека», — расстроенно сказала Шарлотта, переводя взгляд с Эрики на Мосс. «Боюсь, в полиции такая же текучка, как и везде», — ответила Эрика и сразу же поняла, насколько жалким было ее объяснение. «По какой причине его отпустили?» — спросил Дон, обняв жену за плечи. «Мы считаем, что Стивен Пирсон не мог убить вашу дочь». «Откуда у вас такая уверенность? Вы же и пяти минут не разбирались в этом деле». «Мы считаем, что убийство вашей дочери связано со смертью еще одной молодой девушки», — объяснила Эрика. Что значит еще одной молодой девушке? Кого? Дон недоуменно переводил взгляд с Эрики на Мос, поправляя свободной рукой очки на носу. Эрика вкратце рассказала об обстоятельствах смерти Джанель, не упоминая ее имени и место обнаружения тела. Я сейчас сообщаю вам конфиденциальную информацию. Мы ее пока нигде не озвучиваем и в ближайшее время не собираемся. Я лишь хотела объяснить вам причины, по которым был отпущен Стивен Пирсон. Дон убрал руку с плеча жены и подался вперед. «Вы хотите сказать, что знали об этом ублюдке с августа и ничего не делали?» «Мистер Грин», — вмешалась Мосс. «Та девушка была беглянкой. У нее не было семьи, и никто даже не заявил в полицию об ее исчезновении». Довольно долго ее тело оставалось неопознанным. Она не стала говорить о безобразно проведенном следствии и об искаженной информации в отчетах. «Мы делаем все, что можем, мистер Грин. Это шаблонная фраза, я понимаю. Но мы просим вас помочь нам восстановить картину событий, предшествующих исчезновению Лэсси, добавила Эрика. «Мы уже все это рассказали Мелани». «А теперь вы хотите, чтобы мы снова через это прошли?» Сердито воскликнула Шарлотта. Дон поднял руку, стараясь успокоить жену. Четвертого января, в четверг, Лэйси вышла из дома в семь вечера, чтобы встретиться с мужчиной. Это было свидание вслепую, так она сказала нам. До этого они пару недель переписывались. Его звали Нико. Она познакомилась с Ника в интернете, спросила Эрика. «Да, через сайт знакомств», — ответил Дон. «Дон, это было приложение, приложение, а не сайт», — перебила Шарлотта. «Приложение, сайт, какая разница?» «Что значит «какая разница»? Им нужно владеть точной информацией, приложение называется Match.com». «До этого она с кем-то встречалась через это приложение или соцсети?» — спросила Эрика. «Нет, никогда!» — уверенно ответила Шарлотта. «А этот Ника, вы знаете, сколько ему было лет, где он жил? адреса или фамилии его нет?» — спросила Мосс. «Нет, его уже должны все это знать, так как обо всем этом мы уже рассказывали Мелани», — повторила Шарлотта. Я была против этого свидания, но этот парень казался. Ну, то есть она сказала, что говорила с ним по телефону. Он есть на фейсбуке. Я тоже был против, — вставил Дон. Да ты все время пялишься в телевизор. Тебе было все равно. Ей всего двадцать два. Было двадцать два. Чуть не плача, — сказал Дон, — и снял очки, чтобы вытереть глаза. «Я была против этого свидания!» — еще раз сказала Шарлотта, не скрывая злобы. Но она сказала, что этот бар — голубой кабан, буквально за углом, и что они будут в общественном месте. Когда она не вернулась, сначала я подумала, что она просто опаздывает. Такое бывало и не раз. Но потом настало два... Три ночи, четыре утра, ее все не было. Я высматривала ее вот из этого окна. Я всегда ее жду окна, когда она опаздывает. И я всегда ее дожидалась, но не в этот раз. Мы звонили ей на мобильный, но он был выключен и... Она снова рухнула в объятия мужа. Дон обнял ее, сам еле справляясь со своими эмоциями. И тогда мы поняли, что нужно звонить в полицию. Продолжил он. Она только летом выпустилась из университета норт с красным дипломом. У нее там было столько друзей. Ей там было так хорошо. А сюда, в реальный мир, вернуться было очень тяжело. Мы говорили между собой, что наш дом для нее — это отель под названием «Мама-папа». Она немного платила нам за содержание, жила в своей детской комнате. Она не сидела на месте, ей не терпелось начать самостоятельную жизнь. Она не должна была умереть. Невозможно поверить, что это случилось с ней. Всегда кажется, что такое бывает только с кем-то другим. Эрика и Мосс кивали и терпеливо ждали, пока супруги справятся с эмоциями и смогут продолжать. Лэйси где-то работала, продолжила задавать вопросы МОС. «Устраивалась временно в разные места через агентство, на административные позиции. Чуть ли не каждую неделю меняла работу», — сказал Дон. «В последнее время никого не появилось в ее жизни. Может, она рассказывала про новых друзей?» «Здесь друзей у нее не было», — сказала Шарлотта. В школе ее жестоко травили, и она с радостью уехала из Саутгейта. В университете она расцвела. После выпуска продолжала общаться с теми, с кем училась. У них в следующем месяце запланирована встреча. Она взглянула на Эрику из-под распухших век. Они все приедут на похороны. Звонят, спрашивают, когда. Хотят, чтобы мы оставили ее аккаунт на Фейсбуке. Просто изменили его на памятный. Я не смогу это вынести. Она снова заплакала и спрятала лицо на груди Дона. У нее был парень до того, как она уехала учиться, спросила Эрика. Нет, я же сказала вам, здесь она была несчастна. В университете был парень, хороший, приезжал к нам в гости один раз. но их отношения сошли на нет. Она была сосредоточена на учебе. У нее был красный диплом, перед ней был открыт весь мир, все...» <звы> — сказала Шарлотта и закусила губу. «Как вы думаете, она страдала перед смертью?» «Вы видели тело Лэйси? спросила Эрика. Они кивнули. «Значит, вы видели, что с ней случилось?» «В моей команде суперпрофессионалы. Я даю вам слово, что найду того, кто это сделал. Он не избежит наказания». Шарлотта продолжала плакать, и Дон прижал ее к себе. У него тоже не получалось сдерживать слезы, которые под линзами очков казались огромными. Эрика и Мосс взглянули на коллегу, которая курировала эту семью. Все время, пока шла беседа, она не проронила ни слова. Сейчас же она еле заметно кивнула. «Вы не возражаете, если мы осмотрим комнату Лэйси? спросила Мосс. «Только, пожалуйста, ничего там не переставляйте. Лэйси убралась перед своим уходом, и пусть все будет так, как она оставила», — попросила Шарлотта. «Конечно», — уверила ее Эрика, и они с Мосс вышли из комнаты, оставив супругов Грин у камина. в котором снова разгорелся огонь.